«Это официальное объявление войны Колдовского Королевства. Мы развернем наши войска через месяц с этого дня в полдень. Однако, если вы отправите солдат на Эронтел, если пересечете границы Колдовского Королевства, тогда мы не станем ждать». «Прошу, подождите!» «Я больше не намерена здесь задерживаться». «Хорошо, с этим моя работа здесь закончена. Последнее, что я должна передать от Его Величества, это...» «Вы ведь изначально планировали все эти события, не так ли?» выкрикнул разъяренный придворный. Альбеда повела глаза в его сторону, прищурившись. Этот взгляд отправлял явное сообщение с угрозой. «Ты смеешь прервать послание его величества короля-заклинателя? Человек, не желаешь ждать месяц до своей кончины?» Краска мгновенно отлила от лица заговорившего придворного. Хотя Альбеда не слишком повышала голос и вообще ничего необычного не сделала. И всё же выражение лица придворного не дрогнувшая ранее под угрозами феодала с войском, сейчас резко изменилась под пристальным взглядом красавицы. <кхм> Итак, позвольте мне донести сообщение его величества короля заклинателя. У меня нет намерений использовать великую магию, что я использовал в прошлый раз. Так что давайте насладимся процессом. На этом всё. Произнеся это, Альбета впервые за всё время смутилась. Даже если вы заявляете, что это спланированный нами заговор, по правде говоря, случившееся оказалось полностью вне наших ожиданий. Нам также интересно узнать, как все обернулось таким образом. Судя по мимике и голосу, Альбеда говорила правду, в этом никто бы не усомнился. Разумеется, все еще оставалась значительная вероятность, что все это было игрой. Если вы намерены считать происходящее нашим заговором, это меня вполне устраивает. Историю пишут победители, все ваши ложные обвинения вскоре будут стерты. Занак понимал, какую позицию заняло Колдовское Королевство в связи с инцидентом. Мысль о том, что они могли избежать войны, оказалась тщетна. Колдовское Королевство стремилось не к расширению территорий путем завоеваний, но к полному уничтожению Королевства Реэстис. Можно с уверенностью сказать, что война неизбежна. Через месяц нежить Колдовского Королевства определенно двинется к границам Королевства. «Нет никакой необходимости сопровождать меня», я больше не намерен отнимать у вас ваше драгоценное время, ограниченное время. Продемонстрировав собравшимся своим поведением, что сказала все, Альбеда повернулась спиной и направилась к выходу. Действительно ли королевству выгодно отпустить ее, не наложив и руки? Если они убьют эту женщину, носящую титул премьер-министра, не повернет ли это временно политику колдовского королевства в хаос, сделав его неспособным начать войну? Однако один взгляд, брошенный на ее величественную спину, заставил его колебаться. Пока Занак обдумывал все возможные варианты, никто из собравшихся не осмелился помешать Альбеда покинуть зал. Гигантские двери захлопнулись в тот момент, как силуэт Альбеда исчез за порогом. Занак обратился к отцу. «Что нам делать, если мы ее догоним?» «Не делай чего-либо опрометчивого. Если мы устроим что-то вроде убийства иностранного посла, вся вина в данной ситуации ляжет на наши плечи». «Тогда никто из других стран никогда не придет к нам на помощь». Его отец отвечал слабеющим голосом, приложив руку к колбу, словно у него болела голова. Занаку показалось, что за минувшие несколько мгновений его отец значительно постарел. «Ваше Величество, ваш слуга желает распространить весть о том, что вы предложили свою голову в качестве искупления всем нашим соседям». «Да, оставляю это на вас, министр иностранных дел». «Если вы сделаете это при худшем развитии событий...» «Прошу, не говорите о худшем развитии событий. Разве все не обойдется, если мы сумеем одолеть армию короля-заклинателя?» «Да, да, вы правы». Слова министра иностранных дел вернули немного цвета на лицо его отца. Но улыбка старого монарха все еще оставалась наполнена горечью. «Занак, Реннер, я должен сказать вам что-то важное. Не могли бы вы зайти в мою комнату позже?» «А сейчас я попрошу прощения у всех присутствующих здесь, но нам необходимо собраться еще раз через час, дабы обсудить то, что произойдет через месяц». Все придворные опустили головы и поклонились. После того, как начальник стражи проводил отца из зала, Занак и Реннер вышли вместе. Хотя Клайм и Брейн ждали снаружи, как телохранители Реннер, Реннер приказала им отправляться в ее комнату, так что Занак и Реннер уходили сейчас вдвоем». Они шли плечом к плечу по коридорам. Итак, сестра, тебе известно, зачем отец вызвал нас? Да, я полагаю, что это связано с тем же, о чем прямо сейчас думает почтенный брат. Правда? Отец собирается показать нам восхитительные десерты, которые принесла госпожа Альбеда? Да, как я ожидалась от моего почтенного брата, я тоже представляла именно это. Занак на секунду уставился на Реннер широко открытыми глазами. На что Реннер ответила улыбкой, говорящей, что ничего не произошло. «С этой женщиной так тяжело иметь дело». «Что ты намерена предпринять?» Хм. <rated speech main noise> mm. Реннер приложила указательный палец к подбородку и склонила голову на бок. Занак заметил этот жест и намеренно тяжело вздохнул. «С чего ты добиваешься, играя эти милые сценки перед своим родным братом? Лучше подразни Клайма вместо этого, он тут у нас самый легковерный». «Дорогой брат...» «Это действительно прозвучало грубо. Я попробую это с Клаймом в следующий раз. Хотя ранее не планировала. И разве почтенный брат не тот, кого стоит спрашивать о том, что он собирается делать?» «Я... я хотел бы сбежать. Но это просто невозможно. Колдовское королевство определенно начнет за нами охоту». «Я думала о том же, представляете?» Для женщины, намеревавшейся выйти замуж за человека намного ниже ее по происхождению, и намеренно сотрудничавшись с Занаком, этот ответ казался слишком прямым. Занак причислял Реннер к тем, кто значительно больше заботился о вопросе собственного выживания, и к завтрашнему дню уже бы запланировал покинуть дворец или что-то в этом духе. Возможно, она также осознавала невозможность вырваться из цепких лап колдовского королевства, а потому подавила желание пытаться. Занак украткой посмотрел на Реннер, но по одному лишь выражению лица он не мог понять ее чувств. После того, как они оба вошли в комнату, первые слова его отца оказались именно такими, как он ожидал. Занак, Реннер, бегите отсюда немедленно. Вы всего лишь принц и принцесса страны. Нет необходимости вам обоим умирать вместе с ней. Двое посмотрели друг на друга и ответили в унисон, что не намерены делать этого. Выражение лица их отца стало горько сладким. Значит, так. «Но у нас все еще есть время. Если вы передумаете, сообщите мне без промедлений». Хотя он не верил, что их решимость пропадет, разум человека всегда оставался подвержен колебаниям. Занак мягко кивнул головой в сторону отца. Рейнер, стоявшая рядом, повторила этот жест. «Часть вторая». Дети, заметив возвращение Брейна, ринулись к нему навстречу. «Дядь, ты вернулся! Дядя, дядя!» Десяток детей окружили Брейна. Девять мальчиков и девочка. Все они являлись сиротами. Брейн отобрал тех, кто, по его мнению, имел определенный потенциал, оставил их жить с собой и тренировал в искусстве владения мечом. Поскольку они росли в суровых условиях, они полностью осознавали важность грубой силы и были в состоянии идти в ногу с его суровым режимом тренировок. Говоря об этом, они все еще оставались просто детьми, поэтому Брейн не был уверен, что они оправдают его ожидания. На самом деле, если они продолжат упражняться в том же духе, то по меньшей мере достигнут уровня клайма. От детей несло потом, но это не задевало Брейна. В конце концов, он становился таким же после тренировки. Это было доказательством проделанной детьми тяжелой работы. «Эй-эй, ребятишки, вы закончили практику?» Перерыв! Я упражнялся так много! Моя рука!» Поскольку все они отвечали разом, оказалось трудно полностью понять сказанное – Но они завершили свою практику, это он понял. «Тогда идите и отдохните. Помните, я говорил вам, ребята, что отдых – это тоже часть тренировок. Дети выразили согласие какофонии голосов. Я поупражняюсь с вами позднее. Так что не говорите мне тогда, что слишком устали для практики. Понятно?» Дети еще раз выразили согласие какофонии голосов. «Отлично. Не забывайте также вдоволь пить. А еще помните про соль. Поскольку вы столько потеете...» Некоторые дети ответили «Мы уже поняли» или «Дядя такой ворчун», но большинство просто согласились. «Хорошо, а теперь пошли». «Ах да, прежде чем вы уйдете, где те двое?» Самый старший из них, как представитель, ответил «На заднем дворе». Брейн ответил «О, -о, о попрощался с детьми и направился на задний двор. Дети, вернувшись в дом, где их встретил стол, накрытый пищей и напитками, собранный ожидавшей их пожилой парой, а после трапезы отправились вдремнуть.